Они не любят признавать, что нам что-то неизвестно. Эйнштейн-чудак признавал, а эти умники и так обходятся. А в самом деле, как насчет э, лямбда-члена? Не знаю. Но скажите, мы все знаем? Все силы нам известны? Я думаю, если на протонах, электронах и всяких там пимезонах живут людишки, то им ни за что не догадаться о гравитации. Сильные и слабые взаимодействия знают, электромагнитные силы, а гравитации нет. На их уровне она слабая и теряется за более сильными силами. Так что и мы наверняка не знаем каких-то сил, слишком слабых на нашем уровне. А может, просто не догадываемся. Допустим, известная нам часть Вселенной вращается вокруг общего центра. Вот вам и отталкивание, обычные центробежные силы. Или еще. А может, галактики имеют электрический заряд одинаковый. Он и создает отталкивание. И вообще, не отталкиванию надо искать объяснение, а притяжению. Вот где загадка. «Дальнодействие проклятое, а?» Шустеров махнул рукой и принялся искать спички. Александр Филиппович молча улыбался. И вдруг Шустерову показалось, что улыбается он снисходительно. Сразу стало обидно, захотелось уйти. «Да кто он такой? Ты перед ним душу изливаешь». Выношенное, выстраданное выкладываешь, а он улыбается. Не сходит. Шустеров сцепил зубы и пробормотал. Совсем вас заговорил. Извините и спасибо за сочувствие. Вы меня, как говорится, поддержали в трудную минуту. А теперь я уже в форме и мне пора. Надо идти работать что вы там не говорили, академики, как бы кто не улыбался, все равно надо работать. Он встал и начал собираться. Нет уж, строго возразил Александр Филиппович, сядьте и не горячитесь. Если вас обидела моя улыбка, приношу самые глубокие извинения, тем более искренне, что вы ее истолковали совершенно превратно. Улыбался я От удовольствия очень люблю увлеченных людей. Общение с ними доставляет мне радость и эмоциональный комфорт. Ну, сколько вам говорить. Садитесь, черт подери. Шустеров растерянно опустился на скамью, не выпуская из рук папки и рулона с плакатами. Так вот. По поводу того, что вы мне тут изложили, могу сделать четыре заявления. Первое. Мысль о существовании предельной частоты колебаний, по-моему, красиво и заслуживает развития. Второе. Ваша теория, в общем, для меня, не специалисты, менее убедительна, чем доплеровское толкование красного смещения, так как нарушает принцип экономии мышления. Вы привлекаете три гипотезы. Старение фотонов, предельная частота, силы отталкивания. Противники обходятся одним фактом – эффектом Доплера. Правда, сам этот принцип что-то доказывает, только пока нет фактов. Третье. Скорее всего, все эти споры напрасны и имеют место оба явления – и перемещения галактики, и старения фотонов. Природа-матушка вовсе не экономна и реализует все возможности, не противоречащие ее основным принципам – И четвертое, впрочем, с этим пока по временю, оставлю на потом с коварными целями, чтобы вас не дало любопытство и вы не порывались уйти. Он снова улыбался, но теперь эта улыбка больше не казалась Шустерову оскорбительной. — Ну, Лев Иванович, больше не сердитесь. Вот и умница. Давайте лучше закурим. «Но зачем вам? Вы же не курите, а побаловаться», — серьезно объяснил Александр Филиппович. «И вот теперь самый главный вопрос».